Глава 21 Фронт освобождения рабского труда. Вечером друзья отправились в советник за сычиком. Надо сообщить Сириусу, что Гарри справился с драконом. По пути он поведал Рону рассказ Корёсного о Каркарове. Рон был потрясен. Директор Дурмстронга, в прошлом пожиратель смерти. Впрочем. Этого стоило ожидать. «Как это мы сразу не заподозрили?» — заговорил он, раскинув умом. «Все сходится. Помнишь, Малфой в поезде говорил, что его отец когда-то дружил с Каркаровым? Теперь ясно, где они познакомились. И, наверное, это они ходили в масках на Кубке мира. Если это он подбросил твое имя в кубок, он остался в дураках, верно?» — Ну, план-то его не удался. У тебя всего легкая царапина. — Иди сюда, Сычик, я сам все сделаю. Сычик пришел в восторг от предложенной ему чести. С радостным ухнем он кружил вокруг Гарри. Рон его поймал, и Гарри привязал письмо к лапке. — Самое трудное позади. На других турах уж точно будет полегче, — говорил Рон, неся к окну Сычика. — Знаешь что? — Думаю, тебе по силам выиграть турнир. — Серьезно, Гарри? Рон так говорит, чтобы загладить вину, но Гарри все равно приятно. А Гермиона прислонилась к стене и, сложив руки, хмуро посмотрела на Рона. Впереди два тура. Если в первом были драконы, представляете, что будет дальше? — по-твоему, никаких надежд? — возмутился Рон. Ты иногда ничем не отличаешься от профессора Трелони. Пророчишь одни беды. Он выпустил Сычика в окно, тот пикировал метра четыре, но справился и полетел. Ноша была нелегкая, столь длинных писем Гарин еще не писал. Он во всех подробностях рассказал про сражение с драконом, как вызвал метлу, увернулся от пламени, раздразнил хвосторогу и как завладел яйцом. Когда Сычика поглотила тьма, Рон сказал, — Ладно, потопали вниз. В твою честь Гарри устроили вечеринку. Фред с Джорджем натаскали из кухни уйму еды. Их появление гостиная встретила единодушным воплем приветствия. Столы, каменная полка, все, что можно, заставлено кувшинами с тыквенным соком, сливочным пивом, горами пирожных и другими лакомствами. Ли Джордан пускал влажные чудо-хлопушки доктора Фаерверкуса, и воздух заполнили разноцветные искры звезды. Один... Томас, признанный художник, нарисовал несколько плакатов. Гарри на молнии кружится над хвосторогой, еще на двух — седрик с головой объятый пламенем. Как раньше сели все вместе. Гарри взял еды, он порядком проголодался, ведь в последнее время кусок в горло не лез, даже не верится в такое счастье. Рон рядом, первый тур позади а до второго — еще целых три месяца. — Черт, тяжелая! Ли Джордан взвесил на ладони золотое яйцо, оставленное Гарри на одном из столов. — Открой его, Гарри! Посмотрим-ка, что там внутри. — Гарри должен сам отгадать загадку золотого яйца. Тут же вмешалась Гермиона. — Согласно правилам турнира, я должен был и про драконов ничего не знать шепнул ей Гарри так, чтобы никто не услышал. Гермиона виновато улыбнулась. Открой, Гарри, несколько человек поддержала ли. Джордан протянул Гарри яйцо, опоясанное тоненьким желобком. Гарри открыл ногтями. Яйцо было полое и совершенно пустое. Комнату тут же прорезал жуткий пронзительный вой. Гарри вспомнил, так играл на пиле оркестр привидений на юбилее почти безголового Ника. «Закрой — Закрой! — зажал уши Фред. Гарри захлопнул. — Что это такое? — посмотрел на яйцо Симус Финниган. — Похоже, на ведьму Банши. А может, тебе с одной из них предстоит сразиться? — Словно кого-то пытают, — пролепетал побледневший Невил, опрокинув на пол сосиски. — А, наверное, к тебе применят заклятие «круциатус». — Глупости, Невил, это противозаконно, — заявил Джордж. — Они не посмеют использовать «круциатус» на чемпионах. Этот звук, клянусь, точь в точь пение перси. — Гарри, не с ним ли тебе предстоит сразиться? «Представляю, та еще сценка! Перси поет в душе, а Гарри терпит его руладой!» «Гермиона, не изволишь взять тортинку с джемом?» — предложил Фред, протягивая тарелку. Гермиона поглядела на Фреда подозрительно. «Не бойся», — улыбнулся Фред, — «не колдовал я над ним. Вот сливочных помадок лучше остерегаться». А Невилл как раз отправил в рот помадку. Услышав слова Фреда, он поперхнулся и выплюнул нежное сладкое кушанье. — Шутка! — Не переживай, Невилл! — рассмеялся Фред. Гермиона взяла тортинку и спросила Фред. — Ты все это принес с кухни? — А то! — просиял Фред и тоненько пропищал, изображая домашнего эльфа. — Сэр, у нас есть для вас все, все, все, все. Чартовски услужливо. — Скажи я, что у меня живот от голода подвело? — Жареного багуся точно отвалили. — А как ты туда проник? — невинным голосом поинтересовалась Гермиона. — Проще простого. Там есть картина. Корзинка с фруктами. За ней потайная дверь. — Пощекачи грушу, та хихикнет и... Фред остановился и вопросительно посмотрел на Гермиона. — А... Чего это тебя так интересует? Ничего, быстро сказала Гермиона. Собираешься вывести их через эту дверь, организовать забастовку? хмыкнул Джордж. Надоело возиться с дурацкими листовками и хочешь теперь подстрекать их к восстанию. Кое-кто хихикнул, Гермиона промолчала. Пожалуйста, не читай домовикам лекции о пользе одежды и зарплаты. Не расстраивай их. Возвал к ней, Фред. ⁇ Собьешь столку, бедняк, и они перестанут готовить ⁇ Обстановку разрядил Невилл, превратился в здоровенного Кеннера. ⁇ Прости меня, Невилл ⁇ перекрывая всеобщий хохот, крикнул Фред. ⁇ Мы именно помадки заколдовали ⁇ Чары оказались мимолетные, Невил недолго красовался в золотом оперении, минута-другая, и он уже смеется вместе с другими. — Канареечные помадки, — торжественно объявил Фред. — Наше с Джорджем изобретение. Семь сиклей порция, налетай! Только в час ночи Гарри, Рон, Невилл, Симус и Дин отправились в спальню. Гарри поставил крошечную фигурку венгерской хвостороги на свою тумбочку, дракончик зевнул, свернулся калачиком и закрыл глазки. Аха, Грид знал, что говорит, подумал Гарри, задергивая полок. И вправду, милое создание, даже очень. Начало декабря принесло в Хогвартс ветер с мокрым снегом. Зимой по замку гуляют сквозняки, но в школе есть камины, толстые стены защищают от холода. А каково гостям из Дурмстранга? Их корабль качается на волнах, черные пруса рвутся в суровое небо, да и в карете шармбатона, наверное, не слишком жарко. Хагрид заметил, Гарри не оставляет коней мадам Максим без ячменного виски. Конюшня постоянно источала винные пары. На уроки ухода за волшебными животными весь класс был слегка навеселее. Это мешало. Они все еще работали с соплохвостами, и ясная голова была им очень нужна. На ближайшем уроке Хагрид вывел их в огород к тыквенным грядкам, Было ветрено, все изрядно продрогли. — Не очень ясно, впадают ли они в спячку, — сказал он. — Поместим их вот в эти ящики и поглядим, берет их зимой дрема или не берет.